Чиновник сошел с помоста, и один из палачей подошел к помертвевшей Наталье Федоровне. Палач грубо сорвал с бедной женщины верхнее платье и разорвал рубашку. Наталья Федоровна заплакала и всеми своими слабыми силами пыталась отбиваться, стараясь вырвать от палача платье, что прикрытием обнаженное тело, сверкнувшее молочной белизной при ярких солнечных лучах перед жадными взглядами толпы. Борьба продолжалась недолго. Подошел другой палач, который, схватив своими мускулистыми руками ее нежные руки, круто повернулся и вскинул ее к себе на спину. Заплечный мастер, самодовольно в ожидании своей очереди, игравший кнутовищем по барьеру, сделал шага два, махнул рукой, и змеей взвившаяся тонкая ременная полоса Описав в воздухе широкий круг, впилось в нежное тело, потом другой удар, третий. С эшафота разнесся раздирающий крик. Толпа заколыхалась, глухой говор загудел в народе, кто-то из осужденных рванулся было вперед, но его удержали. По окончании экзекуции палач сбросил с себя полумертвую Наталью Федоровну, то была еще только первая часть обещанного милосердия. К подошел новый палач с каким-то инструментом в руках, не то ручными клещами, не то ножом. Операция вырезывания языка не встретила от полумертвой женщины никакого сопротивления. Без особенного затруднения, разжав челюсти, палач просунул в рот инструмент, и сильным движением вырвал оттуда большую половину языка со струившейся кровью. «Кому надо язык, купите, дешево отдам», предлагал толпе палач, показывая окровавленный кусок. Снова глухой говор пронесся по толпе, но было ли то неодобрение, разобрать невозможно. Кое-где послышался пьяный смех. Покончив с Натальей Федоровной, около которой занялись служивые с перевязками, заплечный мастер подошел к Анне Гавриловне. Бестужево, все время не сводившая глаз с экзекуции над другом, не потерялась, не упала в обморок, не стала отбиваться и напрасно раздражать людей, от которых в настоящую минуту совершенно зависела. В ней сказалась прирожденная Головкинская находчивость. Анна Гавриловна сама разделась, и, сняв с шеи золотой крестик, подарила его главному заплечному мастеру. Анну Гавриловну точно так же взял на руки тот же дюжий парень, точно так же вскинул к себе на спину, как легкую ношу, но удары были не те же. Крестик оказал свое действие. Заплечный мастер, по-видимому, старался еще более прежнего. Размашистее поднимались руки – Шире описывался круг ременной полосою, но удары ложились на тело бережно, оставляя по себе только легкую красную линию, не врезываясь и не делая нестерпимой боли. Как истый фокусник, мастер умел отводить зрителям глаза. Такую же услугу оказал мастер своей крестовой сестре и при операции урезывания языка. С точно такими же приемами, если не с большим насилием, Он ввел между челюстей нож, но вместо почти всего языка отрезал только конец. За Анной Гавриловной следовала очередь Степана Васильча. Его раздели, сам он не мог двигать изломанными членами, и прежний великан взвалил на себя грузное тело. Пестро было теперь это тело с синими опухлыми суставами и синими рубцами на спине. При первых же ударах показалась кровь из раскрывшихся струпьев и явилась нестерпимая боль. Но Степан Васильевич оставался верен себе и не издал звука. Как не выказывал он никакой боли во всю свою жизнь при ежедневных оскорблениях самолюбия, гордости и любви, так и теперь вынес временные физические страдания. Только сильнее хрустнули сжатые челюсти – Да две слезинки показались из закрытых глаз. Степану Васильевичу урезали половину языка. На Иване Степанче когти за стенка оказались еще сильнее.